Об этом лазутчики донесли Минхо. Болотные испарения на них не действуют. Жажда не иссушает их. Они не пили из ядовитых источников, воскликнул Минхо. Великий князь Досы вместе с Минхо отправился на разведку и увидел, что шуские воины На коромыслах носят воду, поят коней и готовят пищу. Тут у Досы волосы встали дыбом, и он сказал, обращаясь к Мэнхо, «В этом войске не люди, а духи. Надо тотчас же напоить вином наших воинов и отправляться в поход на врага. Ян Фын, старейшина соседнего дуна Инье, идет нам на помощь с тридцатитысячным войском». — Ну, теперь-то мы победим, — обрадовался мэнхо Великий князь Досы вместе с мэнхо хо выехали навстречу Ян-Фыну. — Я привез тридцать тысяч воинов, — сказал Ян-Фын, — закованных в железные латы. Мое войско пройдет любой дорогой и одолеет любого врага. Мои сыновья готовы служить вам, князь. Ян-Фын велел сыновьям поклониться мэнхо На радостях мэн Хо устроил в честь Ян-Фына пир. «Нам надо развлечься», — сказал вдруг слегка опьяневший ян Фын. «Я привез с собой девушек, которые прекрасно танцуют с мечами. Хотите посмотреть?» Довольный мэн Хо выразил согласие. Вскоре вошли маньские девушки с распущенными волосами. В руках у них были мечи. Они танцевали, а маньские воины пели. Ян Фын велел своим сыновьям наполнить кубки и поднести их Мэн Хо и Мэн Ю. Но в тот момент, когда Мэн Хо собирался принять кубок, раздался крик Ян Фына, и его сыновья схватили Мэн Хо, а маньские девушки, встав у входа в шатер, преградили путь стражи. «Когда убивают зайца, лисица тоже скорбит», — промолвил Мэн Хо, обращаясь к Ян Фыну. Ведь мы с тобой, правители соседних дунов, и никогда не враждовали. Почему же ты хочешь убить меня? — Мы желаем отблагодарить Джугеляна за его милости, — ответил Ян Фын. — А ты с ним враждуешь, и мы тебя выдадим. Узнав об этом, воины, бывшие под началом Мэн Хо, разбежались, а Ян Фын повез Мэн Хо, Мэн Ю и Досы к Джугеляну. Представ перед ним, Ян Фын сказал господин мои сыновья и племянники глубоко тронуты вашими милостями и в благодарность решили доставить вам мэнхо и его приближенных дджоголян щедро наградил ян фыа и велел привести в шатер мэнхо ну что покоришься ты мне улыбаясь спросил дджоголян не ты взял меня в плен меня выдали мои люди отвечал мэнхо я умру но не покорюсь «А ты обманом завлек меня к четырем ядовитым источникам», — сказал Джугалян. «Но видишь, воины мои невредимы. Разве это не воля неба? Зачем же упорствовать?» «Мои предки жили в горах Инкэншан», — промолвил Мэнхо. «Путь туда прегражден тремя реками и двумя заставами. Если тебе удастся схватить меня там, весь мой род...» от сыновей до внуков покориться тебе. — Хорошо, — согласился Джугалян, — я и на этот раз тебя отпущу. Собирай войско, будем сражаться. Но смотри, попадешься, уничтожу тебя и весь твой род. Смынхо сняли веревки, и он, поклонившись, вышел из шатра. Досы и остальных пленников обрали тоже освободили, дали им коней и проводили из лагеря. Поистине. Выйти в местность неприступную трудно было Джугаляну, но не зря же он обдумывал удивительные планы. Если хотите узнать, как Мэнхо снова собрал войско и кто на этот раз победил, прочтите следующую главу. Глава Девяностые. Маньские войска терпят поражение в шестой раз. мэн попадает в плен в седьмой раз. Итак, Джоголян отпустил мэн и тысячи других пленников.